Глава восьмая. «Я спустилась из своей башенки, удерживая в руке одинокую свечу, и задумалась, куда идти дальше. Где сейчас может находиться герцог, даже примерно не знала. Облуждать по темным лабиринтам замка было страшновато. Что, если заблужусь? Мало того, что не найду герцога, так еще и в свои покои не вернусь». «Нуждается ли в помощи моя леди?» Напугал меня сначала голос в голове, но сразу же за этим пришла радость. «Кристофер!» — воскрикнула я. «Как же ты вовремя! Не подскажешь, где я могу найти твоего хозяина?» «Не только подскажу, но и сопровожу. Хотел бы я предложить руку моя леди, но, вы мне это не дано!» Грустно пропил тень. Мне почему-то тоже взгрустнулось. Несправедливо, когда столь возвышенная и поэтическая душа заключена в не самую приглядную оболочку. Об этом мне тоже хотелось поговорить с герцогом но при другом удобном случае. На первом месте малышка Сирина с ее тайнами и переживаниями. Лишь бы ее отец захотел меня выслушать. Кристофер поплыл вперед, приглашая меня следовать за ним. После традиционного блуждания по коридорам замка возле одной из дверей тень остановился. «За этой дверью библиотека, моя леди. В вечерние часы хозяин любит уединяться, чтобы насладиться чтением. Ты намекаешь, что я могу помешать ему нарушить его уединение? Мне бы вы никогда не помешали, но герцог, о нем не берусь судить», – пригорюнился Кристофер. Я и сама оттягивала момент встречи с герцогом, как только могла. Поймала себя на том, что ищу тему для разговора с тенью. А ведь миссия моя очень серьезная, и я не имею права откладывать ее на потом, оттягивать разговор, решительно взявшись за ручку двери, я повернулась к Кристоферу. «И все же я рискну. Очень надеюсь, что герцог меня не прогонит». Но ну что вы, мисс Мэри, Милорд хорошо воспитан и не позволит себе оскорбить леди». Как-то даже э -э, подбоченился тень. «Очень на это надеюсь», — пробормотала я, надавливая на ручку. «Я подожду вас тут, чтобы проводить обратно», — сказал напоследок Кристофер, когда я уже входила в библиотеку. Герцог сидел в кресле и был увлечен чтением какой-то Книги. При моем появлении он оторвался от книги и окинул меня привычно ледяным взглядом. Интересно, как-нибудь по-другому этот мужчина умеет смотреть или его призвание замораживать всех взглядом? «Мисс Свейн, вы пришли выбрать книгу, чтобы почитать перед сном?» Удивленно поднял он брови. «Интересно, что так сильно его удивило? То, что посмело нарушить его уединение или предположение, что я могу любить читать? Да неважно не важно. Сейчас я точно не должна об этом думать» поправив шаль на плечах, потому что почувствовала внезапный озноб, я храбро посмотрела ему в глаза. «Нет, сэр, книга мне не нужна». «Тогда что же вы тут делаете, мисс Свейн?» усмехнулся он, и я уже тому была рада, что, кажется, герцог не сердился на мое вторжение. «Мне нужно поговорить с вами». «Даже так?» протянул он, откладывая книгу на столик. «Хорошо, давайте поговорим, мисс Свейн». Он указал на кресло напротив, и все время, пока я пересекала комнату, безостенчиво рассматривал меня. Столь пристальное внимание Я считала недопустимым, даже неприличным. Под его взглядом становилось неудобно за простенькое платье, далеко не новую и э, полиненую шаль». «Но в очередной раз пришлось напомнить себе, что пришла сюда не покрасоваться, и мнение герцога о моем внешнем виде волновать меня не должно». «Не должно, но от чего то волновало». «Так о чем же вы хотели поговорить, мисс Свейн?» – заговорил герцог, когда я опустилась на краешек кресла и застыла с выпрямленной спиной. «И, пожалуйста, расслабьтесь», – поморщился он. «Ваш вид меня напрягает». «Сэр, мне нужно поговорить с вами о мисс Сирине». Проигнорировала я его последнюю реплику, ничего не собираясь менять в собственной позе. И что с ней? Из его голоса сразу же исчезли малейшие эмоции, а взгляд стал еще сильнее замораживать, если это только было возможно. Почему вы не любите собственного ребенка? Почему не уделяете ей хоть толику вашего внимания, которую она была бы рада, как манья небесная хранила бы в своем крошечном сердечке, как самую большую драгоценность? Почему так холодные, надменные, порой и излишне строги? Почему? Все эти вопросы мне хотелось задать герцогу, а потом потребовать на них честные ответы, но только затея это изначально выглядела утопией. Да и не считала я себя вправе вторгаться в чужую душу. Я должна сделать так, чтобы герцог полюбил дочь, но догадывалась, что пусть к этому предстоит не близкий. «Знаете ли вы, что девочку посещают видения?» Задала я вопрос, очень надеясь, что хоть на него герцог ответит. что же это за видение?» После короткой паузы уточнил он на в брови. «Кажется, мне удалось заинтересовать его. Сегодня вечером я нашла ее у моря» я в подробностях поведала герцогу все то, чем поделилась со мной Сирина. Ни один мускул не дрогнул на его лице, когда рассказывала о переживаниях малышки. Но стоило мне только заикнуться о силе непонятного происхождения, что притягивает девочку. Как герцог повел себя странно. Он вскочил с кресла и принялся мерить шагами комнату. «Как часто у нее это бывает?» – подбежал он ко мне, хватая за плечи и поднимая с кресла. «Я не знаю, сэр, но она сказала, что это с ней происходит не впервые. Я совершенно растерялась, не ожидая столь бурной реакции. Кроме того, герцог продолжил сжимать мои плечи, и руки его причиняли мне боль. «Сэр, вы делаете мне больно», — попыталась я поймать его блуждающий взгляд, в котором сейчас и следа осталось от былого ледяного равнодушия. Сейчас в его глазах я читала ярости, пожалуй, чуточку страха. «Простите», — выпустил он мои плечи и сделал несколько шагов в сторону, и замолчал, застыл посреди библиотеки и о чем-то сосредоточенно думал. Я терпелив его ждала, пока не поняла, что молчание герцога затянулось. «Сэр!» решилась напомнить о себе. Он встрепенулся и посмотрел на меня, но мыслями все еще оставался где-то далеко отсюда. «Сэр, знаете ли вы, что происходит с вашей дочерью?» Вновь заговорила я, все больше проникаясь страхом, который, по всей видимости, сейчас испытывал герцог. Каким-то образом его чувства передались и мне. Я могу только догадываться. Он снова метнулся ко мне, схватил за руку и потянул кресло. «Присядьте, мисс, мне нужно поделиться с вами своими соображениями». «Ну что ж, именно для этого я сюда и пришла, а потому послушно опустилась в кресло и превратилась в слух. «Верите ли вы в магическое притяжение?» – спросил он с каким-то фанатическим блеском в глазах. «Если только в теории, сэр. На практике мне никогда не приходилось с этим сталкиваться». «С самого рождения Сирине грозила опасность. Мы вынуждены были с ней уехать. И сейчас почти никто не знает о нашем нахождении тут. Но девочка все еще очень нужна ее. Герцог запнулся, и тогда я закончила за него дедушке, отцу вашей покойной жены». «Откуда вы знаете? Сирена рассказала мне сказку про принца и принцессу, про маленькую девочку, за которую после смерти матери стал охотиться злой король». Я волновалась, видя, как меняется его лицо. К нему возвращалась привычная холодность и отстраненность. Душа герцога дверцу, в которую, казалось, он только что приоткрыл мне, снова захлопнулась наглухо. «Сэр!» – подалась я вперед в безотчетном порыве. «Господь! Я едва не взяла его за руку, до такой степени хотела достучаться!» «Позволите ли вы быть мне с вами откровенной?» «А до этого вели себя как притворщица», усмехнулся он. «Я же постаралась не придавать значения тому, насколько неприятны мне его усмешки и то, с каким видом он рассматривает мое лицо, волосы последние растрепались после долгого дня. Непослушные пряди выбились из прически и лезли в лицо. Мне постоянно приходилось убирать их из-за уши, и это тоже не ускользнуло от внимания герцога. «Говорите», разрешил он, откидываясь в кресле. Я думаю, что каким-то образом сирене стало известно история ее появления на свет. И злой король из ее сказки, именно он пытается связаться с девочкой. И тогда ваш вопрос про магическое притяжение, что действует на нее даже на таком расстоянии, становится понятен. Что будет, когда злой король Я намеренно не называла вещи своими именами. Наверное, сама не хотела верить в реальность происходящего. Почувствуют ее. Ее сила растет, но, как мне кажется, девочка совершенно не умеет ею пользоваться правильно. Не могли бы вы, сэр, позаниматься с Сериной? Мои познания в магии больше теоретические. На деле я так мало умею, что от меня и проку не будет. Пожалуйста, сэр. Я лелеяла тайную надежду, что согласись, герцог хоть какое-то время проводить с дочерью, пусть даже не каждый день, то они обязательно сблизиться. Но не может его сердце до такой степени окаменеть. Герцог какое-то время молчал, и по его лицу я не понимала, какие такие мысли бродят в его голове. «Мне нужно все обдумать», — наконец произнес он. «Уже поздно, мисс Свейн, вам пора отдыхать». «Да, конечно, сэр», — поднялась я с кресла. «Не могу сказать, что испытывала в тот момент чувство удовлетворения, но, кажется, я сделала все, что могла». «Спокойной ночи, сэр». «Подождите, мисс Свейн», — нагнал он уже меня у самой двери. «Зачем вы прячете такую красоту?» Подошел он непозволительно близко и провел пальцем по моей шее. От воротника стоечки вниз. Господь всемогущий только тут сообразила, что забыла застегнуть несколько пуговичек, что расстегнула еще у себя в комнате. От прикосновения герцога меня бросило в дрожь, и ноги как-то резко ослабели, а лицо залило жар. «Вам пойдут платья с открытыми шеей и плечами». Они это монашеское одевание с глухим воротом. Опомнившись, я сделала шаг к двери, увеличивая расстояние между нами. Что он себе позволяет? «Благодарю вас, сэр, за совет!» — Но мне нравится мое платье, и впредь я буду сама решать, как и что надевать, — проговорила я, вздернув подбородок. — Спокойной ночи, сэр. Смех его я слышала даже через закрытую дверь, которая ненадолго прижалась спиной, охлаждая руками горящие щеки. — Хозяин не обидел мою леди? — участливо поинтересовался Кристофер, сразу же появившись рядом. Нет — Нет-нет, все хорошо, — пробормотала я. — Пойдем скорее, уже совсем поздно. Хотелось убраться отсюда как можно дальше, даже... Отойдя на приличное расстояние, мне все еще чудилось, что слышу смех герцога, а места на шее, которых касались его пальцы, жгло, словно огнем. Следующее утро выдалось суматошным. В замке ожидался приезд гостей. Дядюшку Сэма и повариху отрядили с поездкой на рынок. Нужно было закупить продукты для праздничного ужина. Служанки с первыми лучами рассвета принялись скоблить и тереть полы и стены в залах и переходах, вытряхивать тяжелые портьеры, готовить комнаты для гостей. Тетушка Бэм носилась по замку, раскрасневшаяся и сердитая. Повсюду был слышен ее голос, как кому-то она высказывает за что-то. Мы с Ириной во всей этой суматохе явно были лишними, и я предложила прогуляться и позавтракать на природе, а потом опозаниматься позаниматься там же. В прошлый раз у нас все получилось не так, как планировали, и я попросила малышку сегодня не устраивать мне сюрпризов, на что она дала торжественное обещание. Вообще, с каждым днем мне с ней становилось все легче. Кто бы мог подумать, что та, кто показалась мне сначала непокорной колючкой, на деле окажется такой умненькой и послушной девочкой. Гуляя по берегу, И, глядя на девочку, я мысленно возвращалась во вчерашний вечер к разговору с герцогом. Какое же решение он примет, и не сделает ли вид, что разговора и вовсе не было? Сирина успокоилась и о вчерашних событиях даже не вспоминала. Она носилась по берегу и собирала красивые камушки, а потом кидала их в море, которая сегодня тоже немного беспокоилась. Не штормила, но тоже словно волновалась в преддверии прибытия гостей. Конский топот мы услышали раньше, чем из туннеля вынырнул Первый всадник. В нем я узнала герцога Хопса туман уже немного рассеялся, и я хорошо разглядела его треплемые ветром волосы, крепкие ноги, обтянутые тканью верхового костюма и пришпоривающие бока лошади. За ним на белой кобыле ехала девушка с копной ярко-рыжих волос. Цвет их не выглядел натуральным, и я, как специалист, сразу заподозрила вмешательство бытовой магии. Девушка показалась мне вызывающе красивой даже с такого расстояния, и, кажется, она не намного старше меня. Замыкал небольшой отряд конников – мужчина, рассмотреть которого я не успела, занятая созерцанием гости. Поняла только, что ты есть граф Доусон, кажется, друг герцога, а рыжая красавица, значит, его сестра Клариса. Не люблю ее, раздался рядом голос Сирины. Она, оказывается, тоже смотрела на всадников, а я и не заметила, как девочка подошла ко мне. Кого? уточнила я. Да эту куклу! Не по-детски скривилась она, капризная и песклявая, все время чем-то недовольная. Сейчас все начнут плясать вокруг нее. Интересно получается, вряд ли Сирина скрывала свое отношение к сестре графа Доусон. И теперь мне казался странным тот факт, что именно Кларисса настояла, чтобы девочка отправилась вместе с ними на остров Фуд. Хотя, возможно, в последнее время я стала слишком подозрительной и уже в каждом готова видеть потенциальную угрозу для малышки Сирины».